Глава пятая. Первые дни работать с двумя непоседливыми детьми было тяжело. Домой возвращалась с гудящей головой и полным ощущением, что разгрузила вагон с кирпичами. Кто бы мог подумать, что мальчишка шести лет и маленькая принцесса, которая вот уже скоро будет четыре, способны умотать одного взрослого человека до такого состояния. Вспомнив свои детские мечты стать педиатром, несколько раз мысленно поблагодарила родителей, не ставших поддерживать во мне это стремление. Кира и Кристи, а на другое обращение маленькие непоседы не откликались, оказались теми детьми, у которых при очень обеспеченном детстве чувствовалась нехватка внимания со стороны родителей. И, получив в свое распоряжение неопытную меня, они решили, что теперь можно все. От количества прочитанных сказок под конец первого дня у меня еле шевелился язык. Во вторник мы активно играли в игры, выдуманные ребятами, а в среду я поняла, что так продолжаться не может. И стала им рассказывать и показывать игры из своего детства. В них не было монстров дурацких роликов с Ютуба и криков. Зато в квартире установился некоторый порядок. Чего не скажешь о детской комнате. Но построить замок из стульев, одеял и подушек должен уметь каждый ребенок. Даже если у отца этих детей глаза на лоб полезли, когда он увидел нашу конструкцию. Главное перед уходом «Все верните по местам!» Придя в себя, Сергей махнул рукой на наше баловство и шепотом добавил «Кирь! А между прочим, принцесса от всяких монстров всегда спасают рыцари!» «Спасибо тебе, добрый человек! Благодаря такой подсказке я превратилась в дракониху, как в шараки!» «То есть вроде бы и девочка, и даже красивая, но все равно дракон!» Чуть было не спросила, кто же будет моим ослом, но решила не подливать масло в топку детской фантазии. К пятнице у нас выработался некий график. Утром я приходила, когда дети уже позавтракали, и мы уходили на прогулку во двор. Затем у нас был час полезных занятий. С Киром нужно было заниматься подготовкой к школе. Раз уж он пропускает занятия с педагогом, С Кристиной обязательно порисовать или учить новые для нее слова. Потом обед, сон, во время которого успевала приготовить, нехитрый ужин для всего семейства, снова прогулка и уже активные игры до самого моего ухода. Вот тут мы отрывались. И танцы, и прятки, догонялки, сказки, песни и дальше по списку. Кажется, Сергей смирился, что целый день дети не могут себя вести образцово-показательно, и им нужно сбрасывать энергию. Зато после моего ухода ему оставалось только искупать малышей, и можно было дать им посмотреть мультики перед сном. В субботу у меня должен был быть короткий день. Всего-то до двух часов дня. А потом вроде как выходные. «Улька!» — кричала мне в трубку Карина днем в субботу. Пошли вечером в клуб. «Карин, какой клуб? Я еще на работе!» Маленькие чертята, слышавшие мой разговор, начали скакать вокруг меня, повторяя на все лады. «Клуб, клуб, клуб, клуб!» «Сейчас уши бантиком завяжу вам!» Состроила страшную моську и рыкнула в сторону детей. Те в ответ только громче рассмеялись. «Карин, ты еще тут?» «Ага, слушаю, как ты весело проводишь время с монстрами. Ты вообще в курсе, что они, нянь, терпеть не могут?» «Нет, меня забыли предупредить об этом». Новость оказалась странной. «Да, они поседы. Да, они всегда слушаются и капризничают. Но чтобы эти дети изводили нянь?» «Нет, Каринка преувеличивает». «Уль, ну пошли в клуб». Тебе нужно отдохнуть и развеяться. — Карин, у меня мама. Ты же знаешь. — Ну, тетя Оксана, я думаю, меня поддержит. — Улях. Тебе всего двадцать пять. А ты последние три года вообще никуда не выбираешься. — Так кто тебе сказал? Возмущение было наигранным, потому как я действительно забыла, что такое развлечение. Постоянный страх за здоровье мамы не отпускал ни на секунду. Ой. — А чего там говорить? Сама же рассказывала, как хватаешься за любую подработку. — Да ты даже полы мыла, уль. Узнай, дядь Костя, об этом. — Папа уже ничего не узнает, — перебила старую знакомую. — А я живу так, как считаю нужным мне. — Да, я понимаю, ты за маму волнуешься, но себя-то хоронить не надо. Ты же еще молодая, тебе свою жизнь устраивать нужно. Раздав малышам карандаши, отправилась на кухню греть обед, продолжая неприятный для себя разговор. Вот маму вылечу и устрою свою жизнь. — Уля, да кому ты нужна будешь потом? С годами только мужики умнеют, а мы, девушки, если не тратим кучу денег на косметологов, только обрастаем морщинами, а на пятки нам наступают молодые хищницы. Тебе бы любовника богатенького найти. И для здоровья полезно, и с финансами попроще. Карина. Ой, ну тебя, принципиальная. Я же не предлагаю под любого ложиться. А, о чем с тобой говорить? Не твой это вариант. Тебе же любовь подавай. Кстати, в клубе сегодня будет Доронин. Уль, идем, а? Я ему про тебя рассказала. Он привет тебе передавал. Хоть пообщаемся, как раньше, старой компании. Карина знала, на что меня поймать. Женька Доронин был моей первой, да, наверное, единственной любовью. Еще подростком я влюбилась в высокого блондина на три года старше себя. Улыбчивый, обаятельный. По нему вздыхали все девчонки во дворе, а я больше всех. Женя сердце сделало кульбиты, и сладко замерло. Женя, фу, уже целый Евгений Иванович, директор какого-то там по счету папиного магазина. Короче, он все такой же, только теперь еще и важный, как не знаю кто. Пойдем в клуб, сама пообщаешься. Карин, я не буду обещать. Сначала домой, к маме. И вот если она себя нормально сегодня чувствует, тогда подумаю. Не подумаю, а поеду. Уль, никаких отговорок. «Если с Оксаной Сергеевной все нормально, поняла меня?» Я подумаю. «Ты как была рыбкой прилипалой, так ею и осталась». «Отстань! Все, позвоню вечером». Скинув звонок, Каринка отключилась, а я снова окунулась в работу. Маленькие разбойники не прощали, если я долго не играла с ними. Мама, услышав о приглашении Карины, радостно закивала головой. — Уляж, вот и сходи. Скоро совсем плесенью покроешься. — Мам, да я... — Да ты у меня из дома не вылезаешь. Все работа, работа, работа. Хоть на этой неделе без задержек бесконечных обошлось. Слова мамы напомнили о моем обмане и заставили покраснеть. — Вот и сходи, развейся. Ничего со мной за одну ночь не случится. Мам, да я отказаться хотела. Посидели бы с тобой, тортик испекли, кино какое-нибудь посмотрели, посплетничали. О чем же, интересно, мы бы сплетничали, Уль? Про мои болячки? Сколько раз на неделе я с отдышкой и болями сидела? Или о твоих таблицах на работе? Нам и сплетничать не о чем в последние годы. Вот сходишь, развеешься, и будем завтра хихикать весь день. Хоть расскажешь, что сейчас в клубах творят. Мы с твоим отцом, знаешь, как отжигали в свое время? Из дома сбегали и на танцы, а ты? А я домой бегу отовсюду, да и не люблю я в клубы ходить. Не в институте, пока училась, не любила, не уж тем более сейчас. «Улька, прекрати себя старуху делать!» Мама нахмурилась и показала мне кулак. «Ну-ка, быстро нашла, что наденешь?» а, «Хотя нет. Лучше давай, примеряй все подряд. А вместе выберем. А потом ты пойдешь отдыхать за себя и за меня». Сопротивляться маминому напору, особенно когда у нее так горят глаза, я не могла. Откровенно говоря, мне и самой хотелось хоть на денёчек забыть обо всех проблемах и просто побыть молодой и беззаботной. Такой, какой я была бы, если бы папа не умер так рано. Да и Женька Доронин не давал мне покоя. Очень интересно было посмотреть на него, пообщаться. Может, и правы Карина с мамой. Сама себя загоняю. А ведь в моем возрасте многие уже замужем с детками на руках и счастлива в своей семье. Про тех, кто уже успел развестись, я думать не хочу. Не представляю себе, каково это так просто отказаться от человека, которого ты любил. А если не любил, тогда зачем вообще был бежать в ЗАГС? Устроив маме целый показ мод, с сожалением поняла, как сильно изменился мой гардероб. Офисные рубашки, юбки и брюки. Несколько пар джинсов и какие-то закрытые свитера. Все удобное, все нужное, но красивого мало. Непрактично. Но кто никогда не нуждался в деньгах, не поймет, насколько это толкает к креативным решениям. Взяв обычную белую широкую рубашку, закатала на ней рукава, на талию надела тонкий ремешок, в два раза обернувшийся вокруг меня низ составили черные. Узкие джинсы-дудочки, в уши-серьги, на руку обычные браслеты из бижутерии. Пристав на носочки, вроде как на каблуках, удовлетворенно кивнула своему отражению. «Да, интересный образ получился. Мама тоже внимательно осмотрела меня со всех сторон. Еще макияж и волосы уложишь, и из золушки превратишься в принцессу». «Какая я золушка?» «Ты по дому почти все сама делаешь», — легкомысленно махнула рукой. «Но мне и правда нравится, что получилось». «Вот и чудненько. Иди в душ. Я пока покушать разогрею, потом собираться будешь». «И смотри мне», — погрозила пальцем. «Отдохни так, чтобы нам было о чем сплетничать». Сейчас мама была так похожа на себя прежнюю, счастливую женщину задорным взглядом и хитрой улыбкой. Такой я ее не видела со дня смерти отца. Поэтому и поддалась на уговоры, и в клуб пошла с Кариной, Хотя, кажется, без нее было бы лучше. Слишком громкая, наигранно счастливая. Она душила своим вниманием, и от нее хотелось сбежать. Даронин тоже приехал в клуб, и мы даже отлично пообщались под парочку легких коктейлей. А когда я танцевала, чувствовала на себе его взгляд. Женя почти не изменился, только лицом стал старше. А в поведении все такое же, каким я его помню. Наверное, если бы мы встретились где-то в другом месте, мне оставалось бы только грустно улыбаться, глядя на 28-летнего парня, не желавшего взрослеть, несмотря ни на должность, ни на возраст. Но я обещала себе выкинуть все плохие мысли из головы и сделала это. Обо всем плохом буду думать позже, а сейчас я просто наслаждалась вниманием парня, в которого была влюблена когда-то. И что скрывать? Легкий флирт, долгие взгляды, улыбка этой его хулиганской, которая... И десять лет назад свела с ума ни одну девчонку. Наверное, на самом деле мне этого очень не хватало. Мужского внимания. Пусть мимолетное, но будоражит воображение. Так просто было податься своим фантазиям и выглядеть гораздо более счастливой и уверенной в себе, чем там, в жизни, за дверью клуба. Домой я вернулась ранним утром, уставшая, довольная пропахшие запахами клуба, сигаретным дымом и мужским парфюмом с мечтательной улыбкой на губах. Кто знает, может быть, я бы и рассказала маме все подробности вечера, как мы и договаривались. Вот только у Оксаны Сергеевны случился гипертонический криз, что в ее состоянии значило только одно. Скорая госпитализация – и ухудшение состояния здоровья. А мне оставалось только винить себя за маленькую слабость. Нужно было сбежать домой через пару часов, как приехали в модное заведение, а маме сказать, что было скучно, и надеяться, что врачи и их хваленые капельницы удержат маму от очередного приступа.